Глава шестая. Пастушка. — Вы мертвые? — спросила Тиффани. Она озиралась. Фиглы поднимались и ворчали, но никто не затянул Вайли-Вайли-Вайли, и всякограб выглядел беззаботным. — Хорошо, если вы думаете, что вы мертвые, тогда какие они? — продолжала она, указывая на несколько маленьких тел. О, они вернушься к земле обетованной, сказал вся граб бодро. Там не так хорош, как здесь, но все будь ок, и они скоро вернусь назад. Нет смысла горевать. Болиты не отличались особой религиозностью, но Тифани казалось, что она знала, как должны идти дела, и она начала с мысли, что если ты жив, ты не мертв. Но вы живые, сказала она. Ах, нет, хозяйка! — сказал всякая граб, помогая другому Пиксте встать на ноги. — Мы раньше, жили. Мы, быть, хорошие мальчики, когда жили раньше в земле. так, когда мы умерли там, мы родишься здесь. — Ты подразумеваешь, вы думаете, что вы умерли где-то в другом месте, а затем попали сюда? — спросила Тифани. Вы подразумеваете, что это походит на небеса? «Да, всё, как и обещали», — сказался Секограб. «Тёплое солнышко, хороша охота, милые цветочки, мелкие птахи поют. Да, а ещё есть битьё», — сказал другой фигл. И они все присоединились. «Варьё, бахла, битьё, шашлыки», — сказал психовули. «Но здесь есть и плохие вещи», — сказала Тифани. «Есть чудище». «Да!» – сказал всякограб, излучая счастье. «Зыка, да! Все включено, даже с чем драться!» «Но мы живем здесь!» – сказала Тиффани. «Ах, в общем, может быть, вы тоже были хороши в последнем мире!» – сказал всякограб. «Я сейчас соберу парней, хозяйка!» Когда всякограб отошел, Тифани сунула руку в передник и вытащила жаба. Ого, мы выжили!» — сказал тот. — Удивительно! Между прочим, есть очень серьезные основания для возбуждения дела против владельца тех собак. — Что? — спросила не поморщившись. — О чем ты говоришь? — Я... я не знаю, — сказал жаб. — Эта мысль только что пришла мне в голову. А Может быть, я знал кое-что о собаках, когда был человеком? «Слушай, фиглы думают, что они находятся на небесах. Они думают, что они умерли и попали сюда». «И?» – спросил жаб. «Хорошо, но это не может быть правильно. Ты, как предполагается, живешь здесь, и затем умираешь, и в конце попадаешь на какие-нибудь небеса, где-то в другом месте». «Это одно и то же, сказанное разными способами, не так ли?» «Так или иначе, много воинственных племен думают, что когда они умирают, они отправляются куда-нибудь в небесные земли», — сказал жаб. «Ну, ты знаешь, где они могут пить, драться и пировать вечно. Таким образом, они могут быть правы». «Но это настоящее место, правда? Это то, чему они верят». Кроме того, они очень маленькие. Возможно, Вселенная немного переполнена, и они должны поместить небеса там, где есть место. Я жаба, значит, ты должна оценить то, что я предположу. Возможно, они заблуждаются. Возможно, ты заблуждаешься. Возможно, заблуждаюсь я. Маленькая нога пнула Тифани в ботинок. «Нам бы лучше идти дальше, хозяйка», – сказал всякограб. У него на плече лежал мертвый фигл. Многие тоже несли тела. «Э, «Вы собираетесь похоронить их?» – спросила Тиффани. «Ай, -э, надо их прибрать. Тело так лежашь неопрятно», – сказал всякограб. «К тому же, если большухи найдут мелкие черепа и кости в круг, у них будут вопросы. А мы не хотим никакого интереса к нам». — Кроме тебя, хозяйка, — добавил он. — Ну, это очень практичное решение, — сказала не сдаваясь. Фигл указал на удаленный курган, покрытый зарослями терновника. Большинство курганов были покрыты зарослями. Деревья использовали в своих интересах более глубокую почву. Это, как говорили, было невезением для тех, кто хотел их срубить. — Это не очень далеко, — сказал он. «Вы живете в одном из курганов?» – спросила Тифани. «Я думала, что это, знаете ли, могилы древних вождей». «Ах да, есть несколько нуртовых кроллов в соседних палатах, но это не проблема», – сказал всякограб. «Не боись, там нет скельтов или чего другого. Там широко, вы все подделашь». Тифани оглядела бесконечное синее небо и бесконечные зеленые холмы. Это все опять стало таким мирным. Мир без безголовых людей и больших диких собак. А если бы я не взяла Вэнтворда к реке, — подумала она, — что я делала бы теперь? Продолжала бы возиться с сыром, наверное. Я никогда не узнала бы обо всем этом. Я никогда не узнала бы, что живу на небесах даже если это только небеса клана мелких синих человечков, я не узнала бы о людях, которые летают на ястребах. Я никогда раньше не убивала чудищ. — Откуда они берутся? — спросила она. — Как называются места, из которого приходят чудовища? — Ах ты, видишь, хорошее место! — сказал сказала граб, когда они приблизились к кургану. Тифани показалось, что она чувствует запах дыма. «Я задала вопрос», — напомнила она. «Да, но это не то имя, что скажешь в чистом поле. Это имя, что шепчет в безопасном месте. Я не скажу его под открытым небом». Это было слишком большим, чтобы быть кроличьей норой. И барсуки здесь не жили. Но вход в курган был прорыт среди корней терновника, и никто бы не подумал, что это было вовсе не жилище какого-нибудь животного. Тифани была худой, но ей пришлось снять передник и ползти на животе под ветвями, чтобы добраться до входа. И нескольким фиглам пришлось ее подталкивать. По крайней мере, там пахло неплохо, и как только вы протискивались в отверстие, становилось просторнее. Действительно, вход был только маскировкой. Внизу было место размером как очень большая комната, просторная в центре, но с фиглоразмерными галереями вокруг стен от пола до потолка. Они были переполнены пикстей всех размеров, стирающих одежду, дерущихся, занимающихся шитьем, борющихся тут и там и делавших все это настолько громко, насколько возможно. У некоторых волосы и борода были белыми младшие всего несколько дюймов высотой бегали вокруг галышал и вопили друг на друга очень тонкими голосами. После нескольких лет помощи и воспитания Вэнтворта Тифани знала о чем. И не было никаких девочек. Никаких мелких вольных женщин. Нет, одна была. Ссорящаяся толпа расступилась, чтобы пропустить ее. Она подошла к ноге Тифани. Она была более симпатичной, чем мужчины-фиглы, хотя мир был полон вещей, более симпатичных, чем, скажем, психвули. Но, как и у них, у нее были рыжие волосы и решительный взгляд. Она сделала реверанс и сказала, «Действительно ли ты большуха-карга, хозяйка?» Тиффани огляделась. Она была единственным человеком в пещере, который был более семи дюймов в высоту. «Э, да», – сказала она, э, – «более или менее да». «Я Фион. Кельда, говоришь, сказать тебе, что малыш будет без вреда?» «Она нашла его?» – спросила Тифани быстро. «Где он?» «Нет-нет, но Кельда знает путь к кроли. Она хочет, чтобы ты не тревожилась об том». «Но она украла его!» «Да, это...» — Неоднозначно. Пока отдохни маленько. Кельда хочет видеть тебя. Она теперь не сильна. Фион развернулась в водовороте юбок, прошествовала назад по меловому полу так, как будто сама была королевой, и исчезла за большим круглым камнем, прислоненным к дальней стене. Тифани, не глядя вниз, аккуратно вынула жаба из кармана и поднесла к губам. «Я что, тревожусь?» – прошептала она. «Нет, не похоже», – ответил жаб. «Ты бы сказал мне, если бы это было так, правда?» – быстро спросила она. «Было бы ужасно, если бы все видели, что я встревожена, а я об этом не знала». «Ты не догадываешься, что это значит? Ну, например?» – спросил жаб. «Не уверена, нет. Она всего лишь не хочет, чтобы ты расстраивалась». — Да, я подумала что-то вроде этого, — солгала Тиффани. — Ты можешь посидеть на моем плече. Я думаю, что мне, возможно, нужна будет здесь некоторая помощь. Ряды Нак-Макфиглов наблюдали за ней с интересом, но в данный момент по ней нельзя было сказать, что она ждет и очень торопится. Она аккуратно присела и начала барабанить пальцами по коленке. — Ну, как местечко, а? — спросил голос снизу. — Классно, правда? Она посмотрела вниз. Всяка граб и несколько других пикстей, которых она уже видела, притаились там и нервно за ней наблюдали. О Очень удобно, сказала Тифани, потому что это было лучше, чем сказать, какое все закопченное или как очаровательно шумно. Она добавила. Вы готовите для всех на том небольшом костре. В центре большого пространства... Горел небольшой огонек под отверстием в крыше, позволявшим дыму затеряться в кустах наверху, а взамен дававшим немного дополнительного света. Да, хозяйка, сказал всякограб. А, мелочь, крови и все такое, добавил психвули. Большие куски мы жаришь в меловой пиво. Прости, что ты сказал? спросила Тифани. Что? Переспросился, как граб с невинным видом, в то время как его рука зажимала рот Вули. Э, что сказал Вули по поводу жарки больших кусков, потребовала Тифани. Вы жарите большие куски в меловой яме? Это такие большие куски, которые говорят бе. Потому что это единственные большие куски, которые вы можете найти на этих холмах. Она встала на колени и опустила лицо так, что оно оказалось в нескольких дюймах от граба, который криво улыбался и потел. «Ну?» «Э, «Ах, ну, хорошо, можно сказать?» «Ну?» «Это не твоя хозяйка!» завопился как граб. «Ну не брать скотину болит, а без спроса бабули!» «Бабуля болит? Разрешала вам брать овец?» «Да!» Она делала, делала, делала это как оплату. Оп оплату за что? Э -э, больных овец никогда не резали волки, заторатурил как граб. Лисы не ловили больных ягнят, верно? Ни одному ягненку в раны не клев глазов. Муштаховищ был в небе. Тифани покастилась на жаба. Вороны, сказал жаб, они иногда клюют глаза. Да, да я знаю, что они делают. — сказала Тиффани. Она немного успокоилась. — А, я понимаю, вы гоняли ворон, волков и лис для бабули, да? — Да, хозяйка, не только гонясь прочь, не, не только, — сказал граб торжествующий. — На волке есть хороший харч. — Да, на хорош шашлык его, но не так хорош, как овца, что... — успел сказать Вули, прежде чем рука снова зажала ему рот. Ку корги мы, брат, только то, что давала, сказал всякограб, жестко удерживая своего вырывающегося брата. «Как ее теперь нет? Ну, мы, брат, только очень старых овец, которым по-любому кирдык. Но нет ни одной скотины болитов на моей совести». «На твоей совести, как у пьяного грабителя?» — спросила Тиффани. Всякограб просиял. «Да», — сказал он. «Я сделаю себе хорошую репутацию на их защите». Правда, хозяйка, мы следим за опцами в память о бабуле болит, взамен брал всякую мелочь. Ну, и табак, конечно, психвули Вули попытался еще раз открыть рот. Тифани глубоко вздохнула и окинула взглядом колонию фиглов. Всяко граб возбужденно улыбался, что делало его похожим на человека тыкву. Вы берете табак? прошепела Тифани. «Табак, который пастухи приносят для моей бабули?» «Ах, я забыла об этом!» – пропищался как граб. «Но мы всяко ждем пару дней, чтоб она пришла забрать его. С Каргой не договоришься, в конце концов, и мы следишь за овцами, хозяйка, и она не жалеешь нам, хозяйка. Много ночей она делишь трубку с Кельдой на колесе ее фургона». Да то не она была, чтобы позволить доброму куреву мокнуть под дождем. Пожалуйста, хозяйка!» Тифани была очень рассержена, и что было еще хуже, сердилась она на себя. «Когда мы находим потерянных ягнят и все такое, мы приводишь их сюда, пастухам, на погляд!» Добавился как граб с тревогой. «Что случилось?» – думала Тифани. «Я думала, что она вернется за пачкой веселого моряка, Я думала, что она все еще ходит по холмам, ухаживая за овцами. Неужели я думаю, что она все еще здесь, ищет потерянных ягнят? Да, я хочу, чтобы это было так. Я не хочу даже думать, что она уже ушла. Кто-то такой, как бабуля, болит, не может больше не быть». И я хочу, чтобы она вернулась, потому что она не знала, как говорить со мной, и я тоже боялась говорить с ней. И мы никогда не говорили, мы превратили в тишину в что-то, в то, что объединяет. Я ничего не знаю о ней, только несколько книг, несколько историй, которые она попыталась рассказать мне, и вещи, которые я не понимала. А еще я помню большие красные мягкие руки и тот запах. Я никогда не знала, кем она действительно была. Я думаю, ей тоже было когда-то девять. Она была Сара Плакса. Она вышла замуж и родила детей, двух из них в фургоне. Она делала все то, о чем я не знаю. И в голову Тифани, как это всегда рано или поздно случалось, прокралась бело-голубая фарфоровая фигурка пастушки, вращающаяся в красном тумане стыда.